«Почему нужно было скрывать, куда приезжал Анисов?» — задал главный вопрос Пахомов. «Почему?» «Не знаю я, действительно не знаю», — пожал плечами Климатов. «Но в какую квартиру он приезжал, ты должен знать», — обернулся к нему Комаров. «Так в какую?» «На четвертый этаж», — махнул рукой Климатов. «Все равно вы уже все знаете». «Кто у нас на четвертом этаже?» — спросил Комаров у чужого Тот показал на бардачок. Комаров достал список квартир, быстро пробежал глазами. «Не могу понять. В одной идет ремонт, а в другой большая семья. Вы их исключили. Здесь указано, что там много детей и женщин. И все постоянно дома». Напротив, показал Чижов. «Ну да, идет ремонт в квартире. Она продана кому-то». «В этой квартире?» — спросил Комарову климатова «Не перепутал?» Тот обреченно кивнул головой. «Почему?» — удивился снова Комаров. «Она ведь недавно продана. Там идет ремонт». «Ремонт кончился. Просто там переделывают кухню», — подал голос Климатов. «Мы считали, что там идет ремонт», — виновато произнес Чижов. «А кому была продана эта квартира?» — спросил Комаров, оборачиваясь к майору Климатову. «У вас должно быть написано...» мрачно ответил тот. «Где другой список?» нахмурился Комаров. «Владельцев квартир». «Значит, эта квартира принадлежала Миронову и была продана два месяца назад. Он назвал фамилию». «Да, именно ему». «Ну и что?» «Какая фамилия?» спросил Пахомов. Комаров назвал еще раз. Пахомов нахмурился. «Женя» быстро сказал он «кажется». «Знакомая фамилия. Как мы могли забыть? Кому было направлено письмо из кабинета министров насчет просьбы Анисова продавать сырую нефть?» «Министру энергетики?» — вспомнил Чижов. «А как фамилия нашего министра вдруг непонятно, почему изменившимся голосом спросил Пахомов?» Комаров изымление уставился на фамилию. «Он!» Он подтвердил чужого. Я помню его фамилию. Анисов встречался с министром энергетики, понял Пахомов. Так? Так? Теперь уже кричал он. Машина затормозила у здания прокуратуры, на ней все продолжали сидеть в автомобиле, словно забыв обо всем на свете. Климатов молчал, он закрыл глаза все смотрели на него открыл и снова закрыл а потом тихо выдавил да быстро из машины приказал пахо уже обретая прежнюю уверенность Чжов оформляет протокол допроса быстро чтобы климатов расписался на каждой странице на каждой про пенькова более подробно вместе же не остается капитан перцов До нашего приезда не выпускайте Клематова из кабинета. Еду и воду доставлять ему прямо в комнату. Если захочет в туалет, пусть делает прямо на пол. Я потом договорюсь с прокурором района. Сейчас пойдем вместе. Я попрошу выделить вам в срочном порядке один кабинет. Перцов достанешь в пистолет и встанешь у входа. И никого не впускать. Стой, как спартанец при фермопилах. Умри на ни одного человека, кроме нас. Пока чужом не закончит. «Женя, записывайся на магнитофон, ясно?» «Ясно», — ошеломленный его напором кивнул Чижов. «Пошли быстро вылез из автомобиля Пахомов. Я зайду к прокурору района и потом сообщу вам, будете ждать меня у машины». Он почти бегом поспешил к зданию. Чижов оглянулся на Комарова. «Кажется, скоро мы будем миллионерами. Впервые за этот день улыбнулся молодой следователь». Комаров молчал. В отличие от Чижова, он явно сознавал, на какой именно уровень они вышли во время проведения расследований и чем это грозит всем сотрудникам группы Пахомова. Через две минуты вернулся Пахомов. Вместе с помощником прокурора, который готов был предложить приехавшим в свой собственный кабинет, когда Чижов вышел из автомобиля, захватив с собой ключи, Пахомов покачал головой. «Ключи дай мне», — попросил он у Жени. Тот протянул ключи. «Постараюсь вернуть машину в целости и сохранности», — сказал Пахомов.